наслаждаться хаосом. Маяк выглядел очень празднично. Анна старательно украсила каждый этаж всеми цветами радуги. На улице трещал мороз, а на кухне было жарко, как на карибских островах. Фридрих пел старинную французскую песню, вынимая пирог из печи. Вот и видишь, это будет незабываемая вечеринка. Открой, пожалуйста, дверь, мне кажется, они пришли, сказал он, вертя в воздухе деревянной ложкой. Мне не хотелось никаких праздников, но Анна и Фред решили отметить мой день рождения, пусть даже несколькими неделями позже. От меня скрыли список приглашённых, и мне становилось неуютно при мысли, что моя ложь наверняка уже молнией разлетелась по знакомым. Звонок звонил непрерывно, за дверью слышался смех, а я уже мечтала только о том, чтобы вечеринка скорее закончилась. Первым, кому я открыла дверь, было Тэм. Не успела я даже приветствовать его, как вошло ещё человек 20, причём многих из них я видела впервые. Все поздравляли меня с днём рождения, целуя в щёки. Едва войдя в дом, мать принялась двигать мебель, чтобы можно было танцевать. Толпа и оглушительная музыка преобразили гостиную до неузнаваемости. Вечер был в полном разгаре, но без меня. Я сидела на лестнице и смотрела, как они веселятся. Фридрих следил, чтобы у всех было чем закусить. И краснел, как помидор от комплиментов, которыми его засыпали. Я улыбалась тому, каким счастливым он выглядел. Анна была увлечена разговором с незнакомым мне мужчиной. Эдён поглощал закуски и читал почту в телефоне, не обращая никакого внимания на пару девушек, не спускавших с него глаз. Я глянула назад, в сторону леса. Мне захотелось погрузиться в лесную тишину. Я вышла, набросив на плечи плед. Увы, это пришло в голову не только мне. За маяком курил высокий и крепкий мужчина. А, я думал, что только мне нужно подышать свежим воздухом. И а даже незнакомы с Еменицей меня позвал один из её друзей. Не знаю, почему я согласился. Прощальный праздник это так мрачно. Он затянулся, прищурившись. Прощальный праздник, девушка умирает. Мне сказали, что она хорошо выглядит, но ей недолго осталось. Чем нелепее слух, тем быстрее он разбухает и распространяется повсюду. «А если она это сочинила, чтобы скрыть что-то другое?» Он иж поперхнулся дымом. «Другое? Что, например, ее должны посадить?» Она уже в тюрьме. Маленькой такой, 165 сантиметров. Мы оба прислонились к маяку, лицом к лесу. Он бросил сигарету и раздавил, а потом повернулся ко мне. «Ты имеешь в виду, эта девушка сказала близким, будто у нее рак, чтобы скрыть, что ей плохо?» У меня был выбор, сбежать или ответить. «Депрессия – табу. У меня больше не получалось притворяться. Голос дрожал. Он скрестил руки на груди. Я не могла разглядеть выражение его лица и не знала, стоит ли мне бояться. У меня была депрессия. Во мне метр восемьдесят три роста, но я был как младенец. Моя мать заставляла меня есть и ухаживала за мной. Это длилось девять месяцев. Девять месяцев в черной яме – это долго». 9 месяцев я стыдился, что не могу сесть за роль и поехать на работу с братьями. 2 года спустя заболела мать. Знаешь что, она сказала мне перед смертью. Я покачала головой. Он вдруг показался таким уязвимым, что её тело страдает, но болезнь не лишила её радости жизни. Чёрт, как же я скучаю по ней. После долгого молчания он добавил: "Она всегда делала мне замечания, если я чертыхался. Говорило, это мой единственный недостаток. Я удивлённо подняла бровь, и мы оба прыснули от смеха. Мне стало легче. Он снова прислонился к маяку и снова закурил. Девушке нечего стыдиться. Эта дрянь вгрызается в нас, как экскаватор, выгребает всё прекрасное, не оставляя вообще ничего хорошего. А потом заполняет яму дохлятиной. Но если это яма-отстойник с хорошим сливом, всё обойдётся. Кстати, меня зовут Шарль. Он положил мне на плечо свою огромную руку и подмигнул. Как тебе кажется, ей не надоела вечеринка? Может, она считает, что хорош уже праздновать? Я кивнула. Где у тебя электрический щиток? У входа слева. Он решительно пошёл обратно с видом дровосека, который собирается срубить самое большое дерево. И я пошла за ним. Когда я открыла дверь, меня затошнило от музыки, смеха и запаха еды, но спустя несколько секунд всё прекратилось. Мы погрузились в темноту. Раздались удивлённые возгласы. Печаль, которая наполняла меня несколькими мгновениями ранее, превратилась в гнев при виде всех этих беззаботных людей, которые пришли ко мне повеселиться. Я услышала, как Фридрих и мать пытаются всех успокоить. Стойте где стоите, и всё будет в порядке. Для тех, кто пришёл на маяк меня поздравить, это Фабьена говорит, та самая, которую вы за весь вечер ни разу не видели. В полной темноте Шарль включил фонарик на телефоне и протянул мне, чтобы я подсветила свое лицо. Получилось, как в фильме ужасов. «Я не знаю, какими словами вас сюда зазвали, но вы пришли по неверному поводу». «Да что ты, Фабьена!» — сказала моя мать. «Простите ее, она переживает сильные чувства. Наверное, устала». «Я правда устала, мама. Если ты не сидишь, найди стул, а то упадешь от того, что сейчас услышишь». Наверное, я напоминала Вурдалака, готового растерзать своих жертв, потому что никто не двигался. Маяк был небольшим, я говорила очень громко. Яна врала. Яна врала, чтобы защититься. Наврала, чтобы спасти свою шкуру, чтобы лечиться спокойно. У меня нет рака, у меня депрессия. Все загулдели одновременно, как дети в первом классе. Незнакомый мне голос произнёс: "Почему?" Фридрих свистнул в два пайца. Все тут же замолчали. Я тоже хотела бы знать. Больше всего я хотела бы знать, как из неё выбраться. Сейчас я выключу фонарик на телефоне, вы спокойно найдёте свои пальто и обувь и разойдётесь. Я уже много недель постоянно живу в темноте. Считайте, вам повезло, что придётся потерпеть всего несколько минут. Я снова села на ступеньки и наслаждалась хаосом.